Слова вторая. Дерзкий план. Многие люди почему-то совсем не верят в единорогов. Они думают, будто эти волшебные создания живут только в сказках и мультиках. Конечно же нет. Единороги существуют на самом деле. Ты спросишь, почему мы не встречаем их повсюду? Очень просто. Этот зверь редкий и может совсем исчезнуть. А здесь, в Юникорнии, ему среди людей хорошо. В этом секретном городе ему ничего не грозит. Но иногда... Какой-нибудь единорог теряется. Тогда за дело берется общество по спасению единорогов. Быть хранителем единорогов совсем непросто. К счастью, Алиса видела целых сто, а может и тысячу раз, как родители собираются в такие вот экспедиции. Теперь ее очередь спасать единорога. Она взяла бумагу, карандаш и составила список вещей первой необходимости. Первое. Карта, чтобы не заблудиться. Второе. «Снаряжение. Антизвуковые беруши. Нужны в стране русалок». «Третье. Припасы. Взять побольше, так как домой вернемся не скоро. Список получился на славу. Мы с девчонками взяли карту, рядом на стол положили беруши. «Ой, как же так? В конверте нашлось только две пары на маму и папу. А нас трое!» «Где бы достать еще одни беруши?» — спросила я вслух. «Пойдем посмотрим в кладовке, где родители хранят свое снаряжение», — ответила Алиса. Кладовка на деле оказалась целой комнатой, да какой огромной. На полках лежали рюкзаки, зонтики, посуда и прочий инвентарь. С виду все самое обыкновенное, хотя Алиса говорит, что это не так. «Видишь зонтик? Он не только защитит от дождя, но и сделает тебя невидимым. А эту вилку? Ей удобно есть спагетти, а еще ловить и метать молнии». Мы продолжали искать, и тут... «Нашла!» «И точно!» В футляре были разноцветные беруши как раз для защиты от русалок. Теперь хватит на всех. С кухни мы прихватили сэндвичи с клубничным маслом, а еще, и это самое важное, жвачку со взрывной карамелью и разноцветный мармелад. Отличные припасы. Возьмем с собой в дорогу. Итак, все это мы сложили к Алисе в рюкзачок. Вызов принят. Идем спасать единорога. Была почти ночь, когда мы покинули дом Алисы и бросились выполнять секретные задания. Мы так спешили, что из нас троих ни одна не успела подумать. Там на столе в кухне осталось лежать письмо, и прочесть его может да кто угодно. Беспокоясь о том, как бы нас не заметили, Алиса, Ева и я так и бежали без оглядки до самых дверей школы. Как попасть в страну русалок? Только на единорогах. Их держат в конюшне при школе. И вот мы уже здесь. Мы полетим верхом на единорогах. К счастью, в школе волшебства никого не было, иначе поди объясни, что мы тут делаем в столь поздний час. Уф, нам бы пришлось не сладко. Мы с девочками сразу нашли своих единорогов — Сэма, Пипа и Чай. Заметив нас в полутьме, они удивились так, будто увидели зеленую собаку на шести лапах и с двумя рогами на голове. Мы здесь, потому что выполняем секретное задание. Надо отправиться в страну русалок и спасти потерявшегося единорога. Услышав это, Чай, Пипо и Сэм тут же встали. Они прекрасно поняли каждое наше слово, хотя по-человечески не говорили. Но тут послышался какой-то шум. Неужели школьный сторож проснулся? Или директор засиделся на работе? Нельзя, чтобы нас заметили, иначе все кончится, так и не успев начаться. Дорога, каждая секунда. Мы взобрались на единорогов. Перед полетом внимательно посмотрели друг на друга. Приключение будет опасным. «Пойдем ли мы на риск, чтобы спасти жизнь единорога?» спросила у нас Алиса. «Конечно, да, вперед!» ответили мы с Евой. А потом, не сговариваясь, все трое в один голос сказали «На риск мы смело пойдем, единорога найдем, найдем и домой приведем». И тогда, словно по волшебству, то есть именно по волшебству, наши единороги взмыли вверх, легко и задорно, как умеют только эти сказочные создания. Их сородичу срочно нужна помощь. Сэм, Пипа и Чай это поняли. Они тоже хотели его спасти. Куда ни глянь, везде были облака. Курс мы держали на страну русалок. Это очень далеко. Кто знает, что ждет впереди.